Только в одном доме застаю удивительную картину. Представь себе, молоденькая девушка в восточном костюме сидит одна в углу, поджав ноги. Перед ней мертвая старуха, мать ее, как после оказалось, Турчанки они были. Зачем, как они попали сюда, никто не знал. Хозяева дома, поляки, рассказывали, что якобы остановились они проездом в их местечке. Тут старуха заболела, промучилась недели три и умерла в тот день, когда я приехал. Девушку звали Фатьмой, ее мать Алише. Вот все, что было известно про них. Как ни старался я расспрашивать эту Фатьму, как ласково не заговаривал с нею, она упорно молчала. От того ли, что действительно не понимала, что ей говорили, или смерть матери так на нее подействовала, и она боялась меня. Когда пришли наши, я рассказала про Турчанку. Заинтересовались. Сначала хотели всем гуртом к ней идти, но потом решили, что это ее окончательно испугает. «Было решено, чтобы пошли я и старик Смотрев. Знаешь Смотриева? Он бывал в Турции, в сороковом туда ходил. Он умеет по-ихнему. Приходим». Фатьма сидит все в том же положении. Лицо наполовину закрыто, только два глаза из-под лобья смотрят. Мы поклонились. Она словно и не видит нас. Только как заговорил Смотрев на ее языке, она так и вздрогнула, повела плечами, хотела ответить, да как заплачет. После слез ей стало как будто легче». Оказалась она дочь знатного, как она говорила, паши. И действительно, породы в ней было много. Стройная, ножка маленькая, пальцы на руках тонкие, сквозные, а глаза как у газели. Ты никогда не видал, как газель смотрит. Ну вот случится, поймешь тогда. Про отца она сказала только, что нет его. Когда, смотрев, спросил про родных, она ответила, что и их нет. Была у нее одна родная, мать, но и то и не стало, и опять слезы. Главное, что ее мучило, это как мать похоронить. Мало того, что некому было магометанский обряд над нею совершить, но не на что и было даже саван купить, не только деньги, какие были у них, истрачены во время болезни матери, но и все ее ценные вещи взяты хозяевами в уплату долга за квартиру и стол. Когда мне перевел это Смотрев, я попросил сказать ей, чтобы насчет этого она, конечно, не беспокоилась». «Уже с самого нашего прихода, и в особенности, как один из нас заговорил с Фатьмой на ее языке, у хозяев произошло некоторое замешательство. Видно было, что что-то неладно. Я вышел в комнату хозяина и потребовал, чтобы он возвратил вещи. Он исполнил это беспрекословно, поняв, должно быть, что всякое сопротивление только испортит дело, и объяснил, что он где эти вещи взял только на сохранение, чтобы кто-нибудь не обобрал девушку. Я сделал вид, что поверил ему». «Стоимости вещей хватило бы не на несколько недель жизни в захолустье, а на несколько лет жизни в столице. Я велел передать вещи самой Фатьме. Она стала говорить, что ей не надо ничего, что хозяева добрые люди, и чтобы их не обижали из-за нее. Но успокоилась лишь тогда, когда я у нее на глазах заплатил хозяину все, что он потребовал по счету. Этого она не ожидала и спросила, кто мы такие. Узнав, что мы русские, она ответила только... Отец мой всегда уважал русских. После этого она стала спокойнее. Старуху Алише мы похоронили. Начали спрашивать Фатьму, что она намерена делать дальше. Она ничего не знала. Даже куда они ехали, ей не было известно. Когда ей предложили отправиться на родину, она с ужасом стала отнекиваться. Про отца она повторяла, что нет его, и больше ничего от нее нельзя было добиться. Думали мы, думали, что делать с красавицей Турчанкой решили предложить ей остаться с нами до тех пор, пока она пожелает, а мы, офицеры, будем беречь ее, как сестру родную. Долго она расспрашивала, кто мы, собственно, такие. Русские, но все-таки вольные мы люди, или служим полякам, или завоевали их. Как ей не объясняли, что мы служим только своему государю, и что ходили воевать не с поляками, а с другими, с немцами, она долго не могла понять. Наконец она увидела весь наш полк в строю, И когда ей сказали, что все эти люди берут ее под свою защиту, вдруг почувствовала доверие к нам. С этих пор она осталась у нас. Чаще других с ней виделся, смотрев. Он учил ее говорить по-русски. Мало-помалу она перестала дичиться. Впрочем, ее старались не беспокоить. Так прошли всю Польшу. Во время одной стоянки у меня открылась рана, должно быть плохо залеченная. Я слег. Узнав о моей болезни, неожиданно явилась Фатьма ухаживать за мной. Лысков приостановился и глубоко вздохнул. «Ну, — произнес Чагин. — Ну что ж, тут как тебе сказать? Когда я увидел, мне она с первого же раза понравилась, глаза одни чего стоили. Ну, когда я выздоровел, мы, что называется, оказались влюбленными. Я был счастлив не меньше, чем ты теперь, и говорил и думал, такие же глупости, как ты». От чего же глупости не утерпел Чагин?» «Разумеется. Иначе и назвать нельзя». Считал я себя счастливейшим человеком, и все такое, и жениться собирался по приходе в Петербург, и знаешь, чем это кончилось? Это самая Фатьма, произносившая клятвы в верности мне. Да такие, брат, клятвы, по-восточному, и луна померкне и земля расступись. Так эта самая Фатьма в один прекрасный вечер сбежала с каким-то мужчиной. Вот тебе и вся история». «Быть не может», — удивился Чагин. «Да уж верно говорю». Я тотчас же взял отпуск и пустился за ними. Зло меня взяло. Я попал на их след и гнался за ними по пятам вплоть до этого вот трактира. Они, вероятно, в Россию направлялись. И догнал их здесь. То есть я узнал, что они были здесь на другой день утром, потому что приехал поздно сюда, а они на рассвете выехали дальше. Она, должно быть, через людей узнала, что я здесь, и оставила мне молитвенник, который я подарил ей, единственный мой подарок чтобы она училась читать по нему. На переплете было написано печатными буквами, она не умела иначе. «Не ищи меня, я тебя обманула».